Мать солдата, но где-то есть душа одна, Она до гроба помнить будет. Николай Алексеевич Некрасов. Кто твое запомнит имя в этом грохоте миров, седенькая героиня одиноких вечеров? Кем в жестоком этом гуле С кем, скажи, тебя сравнить? Горе, что тебя согнуло, Не смогло тебя сломить. А в ушах знакомый шепот Пишет, был опять в бою. И попробуй тут заштопать Боль безмерную свою. Год в разлуке Год не видясь, жив ли он, дождусь ли я, Но ничем себя не выдаст Скорбь согбенная твоя. Разве только вздохом слабым Облегчит немного грудь. Все, в чем Родина могла бы Мать солдата упрекнуть. Стань же рядом, Рядом с громкой славой храбрых сыновей Этих доблестных потомков скромной храбрости.